Вовец, как сумело, лег вдоль козел, стараясь, чтобы ноги оказались по обе стороны бревна. Босые ступни были продеты в петли на концах лески. Он осторожно вытянул левую приподнятую ногу, а правую наоборот поджал. Вытянув правую ногу, поджал левую. Все получалось отлично. Он принялся аккуратно пилить изнутри подошву кроссовки. Сделав несколько движений, опускал ноги на землю и отдыхал минуту-две. Работать в столь неудобной позе чрезвычайно тяжело. Но вовец упорно пилил, перенося яростные укусы ночных комаров, зябкую холодную сырость, наползающие из болота, и чутко прислушиваясь, не подходит ли какой дежурный буйвол, скотина рогатая, проверить, как спится колодником. Подмётки кроссовок, насколько мог вспомнить вовец, толстые и мягкие. Они пружинят при ходьбе и хорошо гнутся. Лёгкий пористый материал. Не то особая губчатая резина, перекрашенная в нехарактерный белый цвет, не то особый пластик. Но резаться этот замечательный материал должен легко. Другое дело материал, из которого сшит верх кроссовки. Вдруг это натуральная кожа? Её так просто не перепилишь. Время от времени вовец напрягал руки, пытаясь приподнять верхнюю плаху. Наконец почувствовал, что она поддаётся. Яростно заработал ногами, словно закрутил педали гоночного велосипеда. Плохо явно гуляла вверх-вниз. За спиной послышался подозрительный шорох. овец испуганно дернулся, поспешно принял прежнее унылое положение и замер. Рядом прерывисто сопел носом орлов. Похоже, он скрылся в сон от ужасов и волнений жизни. Кто-то подкрадывался сзади. Тихие и осторожные шаги медленно приближались. Уж не отрабатывает ли какой-нибудь зоркий беркут методику снятия часовых? «Ну нет». Хитрый дятел постоял за спиной, послушал, как вовец специально для него дышится ровно и спокойно, сам подышал и также осторожно отступил. Вовец полчаса, наверное, сидел не шелохнувшись, а потом снова напряг руки. У него получилось. Он вытащил правую ногу, испачканную смолой, и слегка занемевшую, пошевелил, подвигал, ощущая, как кровь побежала в кончике пальцев. Даже ладонь заколола. Дотянулся до кроссовки, «Подмётка перерезана, как бритвой. Плахи держатся за счёт кожаного верха, но кожа вроде искусственная. Полоски, треугольнички, разные кусочки, пристрочены к толстой текстильной подкладке». Вовец засунул палец в разрез, потянул, лишь бы громко не затрещало. Обошлось. Он вытащил вторую руку. Теперь следовало ещё больше расширить зазор между плахами и освободить Саню Орлова. Вовец осторожно переместился к торцу бревна, нащупал концы лески и быстро, двигая руками, принялся допиливать начатое. Он несколько перестарался, так как леска сухо щелкнув лопнула, но это уже не имело значения. Он тронул орлов за плечо и прошептал в самое ухо. «Тссс, уходим!» Саня выдернул руки из колодок и первым делом сорвал с губ пластырь, аккуратно прилепил его на бревно. Они, крадучи, сдвинулись к ближней кромке острова, к болоту, Орлову каждый шаг давался с трудом, он все время замирал, пережидая боль. Возле болота вовец не вытерпел медленного темпа ходьбы и взвалил Саню себе на спину. Тот заскрипел зубами, но стон сдержал. Вовец не полез в камыши навстречу светлеющему востоку. Держа Орлова на плечах, он двинулся по краю острова в противоположном направлении, в обход лагеря. Он ступал совершенно бесшумно. Босые ступни неслышно касались мягкой пружинищей почвы. Старательные нацисты навели полный ордунг, порядок то есть, на оккупированной территории. Всё расчистили и подмели. Поэтому ни одной колючки, ни одного сучка и никаких сухих трескучих веток не попадалось на пути. Вовец, сгибаясь под тяжестью партнёра по розыску, двигался вперёд и смотрел под ноги, чтобы не запнуться о палаточную растяжку. Подняв лицо, вдруг увидел прямо перед собой черные силуэты людей на тёмно-синем фоне неба. Ему сразу сделалось жарко, в горле пересохло, а голое тело покрылось испариной. Он с унылой тоской понял, как над ним посмеялись, позволив вырваться из колодок. Силуэты, выстроившись плотной цепочкой поперёк дороги, тоже стояли неподвижно, в полном молчании, словно ожидали чего-то. Может, команды или сигнала... Игра в молчанку затягивалась, и у вовца возникло ощущение какой-то неправдоподобности, неестественности происходящего. Он шагнул вперед. Силуэты не шелохнулись. Через два шага у него возникло желание, как следует выругаться. На веревке висели штаны и рубахи. Наползавшись по болотной грязи, нацисты, видать, прополоскали одежду и развесили до утра подсушиться. Вовец поставил саню на землю, Быстро собрал все шмотки, перекинул на левую руку. Дальше виднелась еще одна гирлянда. Собрал и это. Вся одежда была довольно влажной, но нельзя сказать, что бы очень сырой. Неплохо было бы подобрать и обувь, но в любую минуту могла подняться тревога. Следовало убираться побыстрее. Все же он пошарил поблизости. Тяжелые солдатские ботинки сушились на метровых кольях, вбитых в землю. Одна пара. Повец быстрым движением связал длинные шнурки и повесил ботинки на шею. Закинул на спину увесистый пухлый ворох нацистских портков и рубах. Взвалил туда же громко засопевшего от боли Орлова и быстро засеменил прочь. Он выскочил прямо на тайную тропу, ведущую к берегу озера. То, что это именно она, определить было несложно. Пара скрепленных между собой притопленных длинных бревен лежала мосточком прямо в трясине. Над зубчатой кромкой горизонта сплыла красноватая луна, и болотина заблестела, отражая этот слабый свет. Стараясь не соскользнуть, вовец овец медленно прошел мостик. Торопиться нельзя, сразу свалишься в трясину. Чтобы не думать об опасности, оставшейся за спиной, старался представить свой дальнейший путь и следующие действия. Тут и возникло сомнение, а правильно ли он поступает, держась тропинки? Он же слышал, как на вечернем разводе штандартенфюрер распределял тройки. Значит, если на песчаном островке двое, то третий должен быть непосредственно на берегу, возле лодок. Но если вспомнить, как неожиданно выскочила лодка за ним в погоню, то можно смело предположить, еще одна тройка несет там же боевое дежурство, готовые в любое время обрушиться на нежданных гостей. Получается, что на берегу их ожидает пост, а по сути засада. Следовало избрать другой путь. Справа и слева начинались густые заросли высокого тростника. Вовец шепотом скомандовал Орлову. «Отодвигай стебли влево!» Тот принял к исполнению. Его правая рука была занята, обвивала шею в овца, а левой он мог спокойно работать. Вовец наоборот, придерживал Саню левой рукой, правой отстраняя тростник. Ноги по колену шли в тепловатую воду, Ощущая внизу плотное переплетение корней. Узкие жесткие листья громко шуршали. От этого шороха у вовца душа в пятки уходила. Услышат же. Но, похоже, обошлось. Высокие стебли смыкались за спиной. Главное не сломать и не примять ни одного. А то он, как стрелку-указатель, покажет врагам, в каком направлении двинулись беглецы. Вовец все время следил, чтобы луна светила слева. Жаль, не было часов. Тогда бы он достаточно точно мог определить азимут движения. Что-что ориентироваться он умел. Примерно через полчаса вышел к крохотному зеркалу чистой воды. Метров 5 на 5, На противоположной стороне темнели кусты. Стараясь не особенно булькать, обошел по краю, уже совершенно изнемогая под тяжестью приятеля. Возле кустов оказался маленький островок, заваленный сухими стеблями. Огромная продолговатая кочка. Вовец ногой разгреб вверх, чтобы стало поровнее, и с наслаждением свалил Саню с хребта. Отдышался. Дальше таким манером двигаться нельзя. Орлова придется оставить. Тот не возражал. Избитое тело требовало покоя. Разровняв площадку, вовец постелил две пары почти сухих штанов и уложил Саню. Накрыл сверху камуфляжными рубашками. Подобрал подходящую одежду себе и оделся. Брюки закатал выше колена. Ботинки оказались великоваты. Недолго думая, разорвал на портянке трофейные штаны, но обуваться пока не стал, зачем мочить зря. Долго маскировал островок, принося вырванные с корнем длинные стебли тростника и пристраивая их в основании кочки. Луна уже успела подняться над горизонтом, когда он закончил работу. в сани спокойной ночи, тихонько потопал сквозь тростника. В отдалении послышалась тонкая птичья трель. Этот переливчатый свист сразу подхватили другие птицы, словно кто их всполошил. Неожиданно, как возник, свист оборвался. Вовец умел различать голоса многих птиц и, путешествуя по Уралу, привык ко всем лесным звукам. И эти трели он услышал впервые. Остановился и прислушался, испытывая неясную пока что тревогу. Вскоре свист повторился, но несколько в иной тональности и одной короткой нотой. Ему откликнулся другой, уже в отдалении. Спустя некоторое время третий, четвертый. И вовец понял, это не птицы, а люди. На острове обнаружили исчезновение колодников. И точно так же, как соблюдали тщательную светомаскировку, продолжали сохранять режим молчания. Все команды и сигналы подавались свистками. Сейчас они рассыпаются по болоту, стараясь обнаружить беглецов и отсечь от берега озеро. Оно и понятно – противоположном направлении совсем уж непроходимые хляби. Впрочем, лето жаркое, может и появились какие-то броды. Интересно, а что на деле господа эсэсовцы, обнаружив, что одежда исчезла? Вовец попытался по свисткам определить, где находится погоня, но свист прекратился. Наступила тишина, и в этой тишине вовец с ужасом услышал, как негромко чавкает болотные жижи у него под ногами. «От ужаса похолодел», Ведь это чавканье слышно метров за сто, по крайней мере. Он замер, боясь пошевелиться. Вокруг также неподвижно стоял высокий тростник. Луна поднялась еще выше, озаряя округу своим мертвым светом. Что делать? Или стоять по коленам в воде и ждать рассвета. Или выбираться в темноте к озеру. Разыскать там каяк и тихонько умотать. Наверняка в заливе пасется лодка. Его сразу обнаружат и поймают а если дождаться утра, то поймает еще на подходе к озеру. Наверняка эти фашисты не ползают сейчас по болоту, шаря в потемках наугад. Нет, они засели цепи вдоль берега и слушают, они шлепает ли кто по болоту. Во всяком случае он поступил бы именно так, будь на их месте. Эти унылые размышления прервали тихие всплески. Кто-то шел по болоту прямо на него, Овец осторожно присел на корточки в воду, стараясь не потревожить тростниковые заросли. Шаги стали слышней. Человек шел уверенно, по-хозяйски, не таясь. Сейчас вовец пожалел, что не прихватил из лагеря какой-нибудь кол. Громко зашуршал тростник буквально в паре метров. Вовец стиснул в руке шнурки. Только и остается врезать с размаха тяжелыми солдатскими ботинками. Но человек прошел мимо. Вовец облегчением понял «Уходит». Но тут послышался какой-то хруст, и шлепание шагов по воде прекратилось. Потом раздался громкий короткий свист. Вот так, очевидно, наблюдатель занял позицию и сообщил об этом. Теперь кто кого пересидит. Через полчаса ноги затекли, дальше оставаться в этой позе было не в моготу. овец попробовал подняться, и сразу с намокших брюк потекла вода. Он тут же сел задом в воду. Снова стал подниматься медленнее прижимая брюки ладонями к телу, чтобы воду выжать. Получилось, встал. Попробовал тихонько шагнуть, не вынимая ногу из воды. Действительно, если не спешить, то никакого шума. Раздвигая руками высокие стебли, неторопливо двинулся в направлении наблюдателя. Тот время от времени выдавал себя хрустом сухих стеблей. По прикидкам в овца, до него было метров семь, но оказалось, что еще меньше. Часовой сидел на большой кочке, чуть меньше той, на которой остался лежать орлов. Возле кочки точно так же серебрилось в лунном свете крошечное озерцо. Наблюдатель иногда вставал, разминаясь, и некоторое время стоял, прислушиваясь. В овцу сквозь стебли иногда было видно его молодое лицо. На ровной глади озерца заискрились в лунном свете цепочка воздушных пузырьков. Что-то темное возникло на поверхности и поплыло, оставляя характерный след – усы. Вовец не сразу сообразил, что это андатра. Какой же он остолоп. Ведь эти большие кочки – ничто иное, как жилище андатр. Хатка. Слепленная из болотной грязи и стеблей тростника. На такой хатке он оставил Саню Орлова. И судя по тому, как этот наблюдатель точно вышел на свой пост, им известны все кочки в округе. И словно подтверждая его догадку, над болотом разнесся крик и тут же прервался. Словно кричащему заткнули рот. У вовца в груди ёкнуло. Поймали Саню. А может и убили сразу. Через некоторое время донёсся отдалённый свист. Часовой откликнулся сильным коротким свистком. Кто-то шёл сюда. Они ещё пару раз пересвистывались. Но с каждым разом всё тише. Видно только, чтобы поддерживать контакт, а не тревожить всю округу. Вовец узнал подошедшего по голосу. Это он вёл занятия по партизанской тактике. Услышанный разговор был короток. «Тихо. Так точно, господин штурмфюрер. Первый готов. Второй где-то рядом прячется. Далеко уйти не мог. Будь осторожен. Босиком бродит. Надел бы ботинки, мы бы его давно по пузырям нашли. Если попадется, кончай сразу. Не получится, сигналы тревога и общий сбор. Надо заканчивать с этим и сворачиваться. Все понял?» «Так точно, господин штурфюрер «Смотри, ворон, твоя вина! Не сыщем тебя здесь положим!» И проверяющий пошлепал дальше, дав сильный свисток. Ему откликнулся издалека другой. Вовец перевел перевёл дыхание. «Значит, Саня готов! Убили, сволочи фашисты!» «Откуда только эта мразь взялась, да ещё в таком количестве?» «А этот ворон, получается, виноват в их побеге!» «А что значит найти по пузырям?» Он посмотрел на лунное зеркало воды перед ондаторовой хаткой и увидел, что цепочка воздушных пузырьков, оставленных зверьком, все еще сохраняется, только расползалась в ширину. А вдоль тростника еще поблескивают пузыри. Это прошел караульный ворон. На этой мутной воде, покрытой пыльцой цветущего тростника и камыша, действительно пузыри часами не лопаются. Обасой вовец овец наступал осторожно – Не на пятку, а на носок, стараясь не давить всей ступней, инстинктивно боясь поранить ногу о какую-нибудь колючку. Что ж, им придется прочесывать все окрестности, чтобы поймать его. Но лучше попробовать смыться до рассвета итак, на востоке уже забрез жила.